Глава двадцать первая. Анаратат. Таверна, в которой я пил с дворфами, встретила нас разноголосьем. Несмотря на время обеда, в ней было полно народа самого разного. Но вот кого тут не было, так это высших эльфов из прежнего круга Элины. Они по таким злачным местам не ходят. Предпочитают дорогие ресторации в центре, где все вылизано, вычищено настолько, что аж тошно. А тут — песни и крики, пьяные возгласы, но никаких драк, все прилично. Не выпуская руку жены, которая во все глаза смотрела на окружающую обстановку, провел нас к дальнему столику. Тут же подбежал Альфенок. «Чего желаете?» — церемонно поклонился, пытаясь принять достойный вид. Я лишь рассмеялся. «Принеси нам похлебки, хлеба с маслом и сыром и кувшин ягодного чая, и пирога, если свежий». «Свежий, Лир, как не быть свежему, кухарка только час назад испекла». Снова поклонившись, он тут же испарился. Я оглядел зал и увидел за тем же столиком, что и в прошлый раз, тех же дворфов, с которыми пил на днях. Хотя, может, и не тех. Слишком уж они похожи, все как один, мощные, бородатые, с огромными кулаками. Но когда один из них махнул мне и пошел к нашему столику, сомнения отпали. «Привет, ушастый!» — поздоровался он, плюхаясь напротив нас и с интересом поглядывая на Элину. «Так вот она какая твоя жена. Я же не ошибся?» «Нет, не ошибся. Я замялся, так как совершенно не помнил имени Дворфа. Кажется, он понял мое замешательство, усмехнулся и, как был, сидя, поклонился Элине. «Я Кэлрин Моргрим, Элира. Очень приятно с вами познакомиться». «Элиниэль», — ответила она с интересом, глядя на Дворфа. «Ваш муж много о вас рассказывал», — сказал он, прищурившись. «Правда? И что же?» Я выразительно посмотрел на келрина и он предпочел за благо послушать молчаливого совета. «Да так. Говорил, что вы очень красивая, это правда. Ну, для эльфа, конечно. Хотя для меня нет никого прекраснее моей браны». Он бросил взгляд в глубину зала, и я увидел ту дворфийку, которая в прошлый раз забрала пьяного кела Она тоже увидела нас и, заулыбавшись, подошла. «Кого я вижу, ушастый? Это ты? Смотрю, воспользовался моим советом, да?» Она подмигнула. Я смущенно опустил взгляд, даже не знал, что ответить, то ли да, то ли нет, всего понемножку. Вскоре половина дворфов переместились к нам за столик. Как раз к этому моменту эльфенок притащил целый поднос еды, а дворфы приказали принести вина Еля. И пошло веселье. Мы ели смеялись, даже Элина заулыбалась, почувствовав себя среди дворфов куда свободнее, чем в присутствии той высокородной эльфийки, что мы видели в кафе у рынка. Они с Браной устроили шутливую перепалку, и я буквально не узнавал свою жену. А потом они и вовсе отошли в сторону, и дворфийка что-то шептала Элине на ухо, указывая на меня, а жена хитро прищуривалась и кивала. «Ох, не к добру это!» Наевшись до отвала, мы уже хотели уходить, но дворфы нас не отпустили. В итоге пришлось просидеть с ними до вечера. И домой мы вернулись уставшие настолько, что даже не было сил приготовить ужин. Ведь вроде и не делали ничего особенного, но все равно вымотались. Посмотрев на еду, оба поняли, что есть не хочется совершенно. Лишь выпили чай и рухнули в постель». Посреди ночи меня разбудил горячий шепот Иллины. «Ано, Ано, проснись!» Она трясла меня за плечо. «Что? Что случилось?» «Тише ты!» Она приложила пальчик к моим губам, и я чуть не поплыл, но заставил себя сосредоточиться. «Там что-то шуршит!» Прислушался. И правда, в дальнем углу за шкафом что-то скреблось. «Это всего лишь мыши. Успокойся!» «Всего лишь?» — воскликнула она. «Это мыши, Ано, я их боюсь». добрось «Да глупенькая!» — поцеловал ее в макушку. «Ничего они тебе не сделают. Наверное, у них там гнездо». «Я не хочу, чтобы в моем доме были мыши», — заявила Элина. «Сделай что-нибудь. Прямо сейчас я ничего делать не буду. Ночь на дворе». Но обещаю, что в ближайшее время отодвину шкаф, найду гнездо и переселю мышек в другое место. Хорошо? Ладно. Вот и славно. А теперь давай спать». Прижал жену к себе. Она даже голову мне на плечо положила. Наверное, от страха. Но мне было все равно. Наслаждался ее теплом и буквально качался на волнах блаженства. Утром ничто не напоминало о ночном происшествии. Я оставил жену спать, позавтракал и отправился на работу. Сегодня нам с Бергзаром предстояло составить отчет для короля о новых приисках. И пока составляли, болтали о всяком разном. Внезапно разговор зашел об Иллине. Я старался лишний раз не поднимать эту тему, зная, насколько она болезненна для Берга, но он сам ее завел. «Как она обживается?» «Да, все хорошо». Я же говорил, что все-таки использовал крапиву. Берг кивнул. В общем, и правда волшебная трава. Я улыбнулся. Помогло? Очень даже. Настала очередь Бергзара улыбаться. Мы даже договорились, что если она будет снова вести себя как... Я замялся, а Дроу кивнул, поняв намек. В общем, я снова применю крапиву. Взамен пообещал ей, что буду ее содержать, обеспечивать и все такое. «А что будет, если не сумеешь?» Я напрягся от этого вопроса. Элина ведь тоже его задала. Она тоже спросила. «И что ты ответил?» На лице Дроу было искреннее любопытство. «Что, если я нарушу обещания и не выполню свои обязательства, как мужа, она тоже может отстегать меня крапивой?» Берг расхохотался и смеялся так, что аж слёзы на глазах выступили. «Что ж, смотри, вдруг тебе даже понравится!» «Понравится? Никогда!» «Никогда не говори никогда, друг мой! А теперь давай за работу, король ждет!» Он был прав. Отчет нужно сдать сегодня вечером, а работы еще много. И мы вновь углубились в бумаги, прервавшись лишь на короткий обед. К вечеру все было готово. Распрощавшись с Дроу, взял отчет и направился во дворец. Его величество уже ждал меня в том самом кабинете, из которого была видна площадь, где совсем недавно казнили мать Элиниэль. А я даже ни разу не поинтересовался, как она. Вот ведь дурак. «Я доволен вашей работой, Анаратат», — похвалил король. «Вижу, проблем с Бергзаром у вас нет». «Никаких, ваше величество. Мы даже подружились». «А как поживает ваша жена?» Тон короля сменился, став немного ехидным. «Хорошо, ваше величество, привыкает постепенно». «Это хорошо», — он побарабанил пальцами по столу. «Тогда я приглашаю вас обоих на обед послезавтра». Он поднял руку, видя, что я что-то хочу сказать. «Это не официальный прием, просто обед в кругу близких. Будете вы и я с супругой. Ей тоже полезно немного развеяться». В последнее время Ее Величество неважно себя чувствует. Возражения не принимаются, свободны. Он махнул рукой, и я вышел. Вот интересно, как отнесется Элина к такому повороту. Не прийти нельзя. Ну да ладно, в любом случае отказаться мы не можем. Как я и думал, жена была недовольна. Сетовала, что у нее даже нет подходящего наряда, хоть я ей и сказал, что прием неофициальный. «Это неважно», — заявила она. «Обед с их величествами — это как минимум честь. А появиться в этом...» Она указала на свое платье. «Я не могу». «Не думаю, что королю с королевой есть дело до того, кто как одет. Тем более, что он сам оставил тебя без денег». «Ты мой муж и обещал обеспечивать меня всем необходимым. Это необходимость». «Вот и обеспечивай. В конце концов, у девушки должен быть хоть один выходной наряд». В чём-то она была права. Мне бы тоже не помешал парадный костюм. Значит, решено. «Хорошо, завтра после работы я зайду в лавку и приобрету нам выходные наряды. Но...» — поднял палец. «Они будут именно выходными. И никакие возражения типа «я его уже надевала», «мне нужна новая» не принимаются» жена закивала захлопала в ладоши а потом подбежала порывисто обняла и клюнула в щеку и пусть это был не настоящий поцелуй, но все же начало до ужина оставалась пара часов илина что то там колдовала над плитой выгнав меня из кухни. у нее было хорошее настроение она напевала и я решил не мешать вышел в сад в сумерках беле лоста в беседки зашел внутрь Ну как внутрь, просто встал на то место, над которым будет крыша. Представил лавочки по бокам, столбики, увитые плющом, крышу, по которой будет стучать дождь. Такая яркая картинка нарисовалась перед глазами. Так захотелось поскорее закончить беседку, что аж руки зачесались. Но рубить и строгать в темноте — это рисковать остаться без руки или еще как-то пораниться. Так что подождет до выходного». Постоял еще и направился в дом. Успею принять дождь до ужина. Во время еды Элина весело болтала, дрыгала ногами и вообще выглядела как совсем юная лира, подросток. Смотрел и не мог насмотреться. Уверенность, что девушка, которую когда-то полюбил, еще жива, и я смогу ее вернуть, крепла с каждым днем. Усталость взяла верх сразу, как только я коснулся головой подушки но посреди ночи вновь был разбужен недовольным шепотом Элины. «Ано, ты обещал избавить дом от мышей!» «О, нет!»